Таково было общее разделение Римской империи относительно языков латинского и греческого. К этим двум разрядам следует прибавить третий, к которому принадлежали жители Сирии и в особенности Египта. Привязанность этих народов к их старинным диалектам, препятствовавшая их сближению с другими народами, была причиной того, что они оставались вовремя В прежнем невежестве. Праздная изнеженность первых из них внушала их победителям презрение, а мрачная свирепость вторых — отвращение. Эти народы подчинились римскому господству, но редко искали и редко удостаивались прав гражданства, и не прежде, как по прошествии более 230 лет после падения Птолемеев одному египтянину удалось попасть в В Римский Сенат. Всем известна избитая истина, что сам победоносный Рим должен был преклониться перед искусствами Греции. Те бессмертные писатели, которыми до сих пор восхищается новейшая Европа, скоро сделались любимым предметом изучения и подражания и в Италии, и в западных провинциях. Но то, что служило для римлян приятным развлечением, не могло иметь влияние на здравые принципы их политики. Сознавая всю привлекательность греческих образцовых произведений, они все-таки поддерживали достоинство латинского языка, который неизменно оставался исключительным языком и гражданского, и военного управления. Каждый из этих двух языков имел по всей империи свою особую сферу, Греческий язык был естественным языком науки, а римский – легальным языком для всех общественных дел. Тот, кто соединял литературные занятия с деловыми, был знаком с ними обоими, и между жившими в провинциях образованными римскими подданными едва ли можно было найти хоть одного, который был бы не знаком ни с греческим, ни с латинским языком. Благодаря таким-то порядкам покоренные народы и слились незаметным образом под общим именем римлянин в один народ. Но в центре каждой провинции и в недрах каждого семейства все еще существовал тот несчастный класс людей, который нес на себе всю тяжесть общественных уз, не имея никакой доли в их выгодах. В свободных государствах древности Домашние работы не были ничем ограждены от капризных жестокостей деспотизма. Окончательному упрочнению Римской империи предшествовали века насилий и хищничества. Класс рабов состоял большую частью из тех взятых в плен варваров, которых захватывали на полях битв целыми тысячами которых продавали потом по дешевой цене и которые, привыкши к независимости, горели нетерпением разорвать свои узы и отомстить за них. Против таких внутренних врагов, не раз своими отчаянными восстаниями, ставивших республику на край погибели, самые строгие постановления и самое жестокое обращение, по-видимому, оправдывались верховным законом самосохранения. Но когда главные народы Европы, Азии и Африки соединились под одной верховной властью, внешний источник, из которого в изобилии добывались рабы, стал сякнуть, и римляне нашлись вынужденными прибегать к более мягкому и более медленному способу их размножения. В своих многочисленных семьях и в особенности в своих загородных поместьях они стали поощрять браки между своими рабами. Природные чувства, привычки, порождаемые образованием и обладание такого рода собственностью, которая находилась в некоторой зависимости от других, вот что содействовало облегчению тягости рабства. Жизнь раба сделалась более ценной, И хотя его благополучие все еще зависело от характера и денежных средств господина, человеколюбие последнего уже не сдерживалось страхом, а напротив того находило для себя поощрение в его личных интересах. Улучшению нравов содействовали добродетели или политические расчеты императоров, и покровительство законов было распространено эдиктами Адриана и Антонинов на самую презренную часть человеческого рода. Право распоряжаться жизнью и смертью рабов было отнято у частных лиц, которые так часто им злоупотребляли, и передано исключительно в руки судей. Подземные тюрьмы были уничтожены, И если жалоба раба на невыносимое с ним обхождение была признана основательной, то обиженный раб или получал свободу, или переходил к другому, менее жестокому господину. Римский раб не был лишен лучшего утешения в бедственном положении — надежды. И если ему представлялся случай принести пользу или удовольствие, он мог надеяться, что усердие и преданность нескольких лет будут вознаграждены неоценимым даром свободы. Милосердие господина так часто имело своим источником низкие побуждения тщеславия и корыстолюбия, что законодатели находили нужным не поощрять, а сдерживать широкую и неразборчивую щедрость, которая могла превратиться в очень опасное злоупотребление. В древней юриспруденции существовало правило, что у раба нет отечества. Поэтому вместе со свободой он получал право вступать в то политическое общество, в котором его патрон – состоял членом. В силу этого правила привилегии римского гражданства сделались бы достоянием низкой и смешанной толпы, поэтому из него были сделаны своевременные некоторые исключения, и это почетное отличие стали раздавать только тем рабам, которые получали торжественное и легальное манумизион. На основании уважительных причин и с одобрением судьи. Даже эти избранные вольноотпущенники получали не более как личные права гражданства и были лишены гражданских или военных отличий. Как бы ни были достойны или богаты их сыновья, они также считались недостойными занимать места в Сенате, и следы рабского происхождения – считались совершенно сглаженными не прежде, как в третьем или четвертом поколении. Таким образом, без нарушения различий рангов, открывалась в отдаленном будущем перспектива свободы и почестей даже для тех, кого спесь и предрассудок неохотно причисляли к разряду человеческих существ. Однажды сделано было предложение дать рабам особую одежду для отличия их от остального населения. Но оно вызвало основательное возражение, ибо было бы опасно познакомить их с их собственной многочисленностью не принимая в строгом смысле слова употреблявшихся по этому поводу выражений «легионы» и «мириады», мы все-таки решаемся утверждать, что число рабов, считавшихся чьей-либо собственностью, было более значительно, нежели число слуг, которых следует читать лишь статьей расходов. Молодые рабы с многообещавшими дарованиями обучались искусством и наукам, и цена их определялась степенью их искусства и способностей. В доме богатого сенатора можно было найти людей почти всех профессий, как либеральных, так и ремесленных. Число людей, которые содержались для удовлетворения требований блеска и сластолюбия, превышало все требования новейшей роскоши. Купцы и ремесленники находили более выгодным покупать рабов, чем нанимать рабочих. И в деревнях рабы употреблялись как самые дешевые и самые полезные орудия для земледельческих работ. В подтверждение наших замечаний о положении и числе рабов мы могли бы привести множество частных фактов. По случаю одного печального происшествия стало известно, что только в одном из римских дворцов было 400 рабов. Такое же число рабов содержалось в имении, которое одна вовсе незнатная вдова какого-то африканца передала своему сыну, оставив за собою гораздо более значительное имение. В царствование Августа один вольно отпущенный, понесший большие потери от междоусобных войн, оставил после себя 3600 пар валов, 250 тысяч голов мелкого скота и 4116 рабов, которые были включены почти в одну опись со скотом.